Глава четвертая Только когда за Райзеном захлопнулась дверь, я позволила себе расслабиться. Руки безвольно повисли вдоль тела, спина сгорбилась, будто бы из меня вырвали стержень, на котором она держалась, а желудок болезненно сжался. Я поняла, что безумно хочу есть. Ну, «Что будем делать, хозяйка?» Тайрук подошел ближе, но не встал, нависая надо мной, как любил делать Дуэргор, а опустился на корточки, глядя на меня снизу вверх. «Вы уже все решили, и без меня». Я устало потёрла лицо. Желудок ныл, перед глазами мелькали серые точки. Ждете моего благословения?» «Не помешало бы. Но червяк прав. Если где искать следы мага, то только в архивных бумагах. Люди, как одержимые, все записывают, кто в город уехал, кто выехал, кто что привез, что вывез». «Учет ведут, чтобы, не дай, Балор, мимо лишняя монета не проскользнула. А через пятьдесят футов от ворот замаскированный лаз и такое охранное полетение, что даже Фейри не сразу разберется». Фомор не сдержался и закашлялся, пытаясь скрыть рывавшийся из груди смех. «Человеческой жадности, как и глупости, нет предела». «Так вот, как мы попали в город», — задумчиво пробормотал Реналь. «Через контрабандный лаз». «А кто провел? «Да не совсем так. я так о том проскользнул, никто и не глянул в мою сторону. А червяк в человека обратился. Хозяйку на руки, тебя под усы и к этим двум, что тащили к входу бурдюки с вином. Говорит, плачу золотом, если в город проведёте». Те, конечно, не поверили сначала, думали провокация, но потом увидели, что вы от магов спасаетесь, да и след от пульсара во всю руку, такое не скроешь, ну и пропустили в обмен на толстый кошель и привели сюда. Правда, по дороге жалели, мол, такая лошадь пострадала, и все советовали тебя пристрелить, чтоб не мучился». Ариналя биженно зашипела, в глазах демона заиграла насмешка. Было похоже, что он нарочно задирает Кэлпи. «Тайрук», — тихо позвала я. О, слушаю, хозяйка». Он вскинул на меня настороженный взгляд. «Я не знаю, откуда у вас с Райзеном взаимная нелюбовь. Да и не хочу знать, но пока мы вместе, давайте попробуем сохранять видимость мира». «Это вы о чем?» Фомор нахмурился, явно не понимая. «Не называя его червяком». Я еле выдавила из себя это слово. «Пожалуйста». Брови демона взмыли вверх, на черном лице отразилось полное недоумение. «А как мне еще его называть, хозяйка? Червяк он, червяк и есть. Дуэргар? Они уже так и рождаются, в коконах, под землей». «Ты видел?» — в свою очередь удивилась я. «Нет, они хорошо прячут потомство». «А ты, Ариналь?» — я обернулась к Элпик, который с интересом изучал комнату. «И я нет». «И я не видела». Я обвела их обоих предупреждающим взглядом. Так что с оскорблениями покончено, ясно? Как прикажете, хозяйка. С неохотой пробормотал тайрук а Риналь ответил согласной улыбкой. Хорошо, обращайся в кота и сидите оба здесь, а я пойду, узнаю насчет еды. Все-таки питаться одной магией я еще не умею. Я встала с кровати и тут же почувствовала, как меня резко шатнуло в сторону, словно пол качнулся под ногами. Демон успел меня подхватить, и на пару мгновений мы с ним оказались так близко, что я почувствовала жар его тела, но в следующую секунду он уже отпустил меня и равнодушно отвел глаза, делая вид, что ничего не случилось. Поправив юбку, я сглотнула слюну и выскочила за дверь. Барак жил своей обычной жизнью. По коридору ходили люди, вежливо кланяясь, увидев меня, за плотно прикрытыми дверями палат раздавались вскрики и стоны. В распахнутую дверь входа с улицы вливался свежий ветер и солнечный свет, разгоняя тяжелый, застоявшийся воздух и тень по углам. «Милостивый Тирн!» — окликнула я Минро, который стоял на крыльце в окружении уже знакомых мне мужчин. Все они о чем-то переговаривались в полголоса, но, увидев меня, замолкли на полуслове. «Чего изволите, этерна магичка? Старик сделал шаг в мою сторону. «Я...» Покраснев под пристальными взглядами мужчин, я опустила взгляд. Никогда прежде мне не приходилось просить, чтобы меня покормили, но денег у меня не было, а Райзен или не догадался, или не захотел оставить пару монет. А может, у него их и не было, ведь Тайрук сказал, что он отдал проводникам целый кошель. «Не могли бы вы... простите...» Под вопросительным взглядом Минро я глубоко вздохнула, расправила плечи и уже твердо сказала. «Я целитель, как и вы». Могу помочь тяжелобольным». Старик растерялся. Спасибо, этерна магичка, но им нечем заплатить за вашу помощь. Я лечу их бесплатно. Я понимаю, и денег не прошу, но если вы найдете мне место за столом, я замолчала, чувствуя, как от голода болезненно сжимается желудок. А, да, конечно, засуетился Минро, отступая в сторону и позволяя мне сойти с крыльца. «Но ваш Этирн ничего не сказал, и я думал, у вас все свое. «Нет, я позволила себе слегка улыбнуться. У меня ничего нет. Вы покормите меня? Я потратила много сил, спасая своих друзей, но обещаю, что помогу всем, кто в этом будет нуждаться». «А, -а, -а это моя вина. Не доглядел!» Старик сокрушенно покачал головой. «А таких, чтоб очень больных... Ну вот, один в горячке лежит, ему в грудь три пульсара подряд попало, но сработал защитный амулет. Внутрь огонь не пошел, но сверху очень сильно обожгло. Кое-где плоть выгорела до самых ребер. Ужасное зрелище. И сегодня еще двоих принесли. Дети совсем лет по десять. Говорят, на ярмарке хотели стянуть мелочь какую-то, а хозяин охранки навесил, но им по рукам удало». Теперь у них руки как плети висят, и пальцы не слушаются». За разговором мы подошли к кухне, из раскрытых дверей которой доносился умопомрачительный аромат жареных лепешек. Мой живот отозвался тоскливым бурчанием. Я опустила голову, скрывая смущение, но Минро ничего не заметил. «Оска!» — крикнул он, останавливаясь на крыльце. «Иди сюда!» Кухарка неторопливой походкой показалась из глубины помещения. Увидев меня, она замешкалась и вдруг согнулась в неловком поклоне, словно бы я была одной из тех Этьерн, что раскатывают по центральным улицам в роскошных каретах. «Чего изволите, Этьерна-магичка?» пролепетала женщина, пряча под холщовым фартуком выпочканные в муке руки. «Этьерна-магичка изволит обедать», сурово сдвинув брови, ответила Минро вместо меня. «Есть у тебя тарелка поприличнее». Я закусила губу. Есть из местной посуды совершенно не хотелось, Я же помнила, в каком она виде, но выбора у меня не было. Рассыпавшись в благодарностях и извинениях, оска метнулась назад в полумрак, и через минуту до нас донеслись ругани звон бьющейся посуды. «Ай, Валор, ее задери, демонова баба! Давно выгнать надо, так ведь больше никто не пойдет. Мне ж платить за работу нечем, а она здесь живет, ест со мной что дадут, да еще и готовит и стирает на всех. Не справлюсь я без нее». Пояснил он, поймав мой недоуменный взгляд: Родственники больных, да и они сами, за лечение отдают то, что может, с тобой живем. Это было мне знакомо, ведь и в рыбацкой деревушке платили кто чем мог. Вот итьярна магичка, это лучшее, вы уж не обессудьте, что так вышло! залепетала Оска, протягивая мне большое глиняное блюдо, покрытое глазурью. На блюде горой возвышались лепешки, политые сверху растопленным жиром. От них поднимался легкий порог. Спасибо, я поем у себя. «Вот еще возьмите!» Кухарка протянула кувшин с молоком, заискивающий ловя мой взгляд. «Сюда давай! Не видишь у этой магички всего две руки!» Минро забрал у нее кувшин и обернулся ко мне. «Вы уж простите, что так...» Я покачала головой, призывая к молчанию. От запаха пищи кружилась голова. Я боялась, что вот-вот потеряю сознание. И только сейчас, когда заветное блюдо оказалось в моих руках, я поняла, насколько ослабло за это время. В бараке Минро указал на ту дверь, за которой находился заинтересовавший меня мужчина. «А вот здесь тот, о ком я говорил. Майц, уже третий день, а сделать ничего не могу. Сил не хватает. Так, поддерживаю жизнь, жду чудо». «А он?» — зачем-то спросила я, прислушиваясь к приглушенным стонам, доносившимся из палаты. «И он. Надеется только на чудо». «А те двое где?» «Я их в самую дальнюю определил». «Они, бедняги, наревелись, думали, что без рук останутся. А колекиш одна дорога сидеть под трактиром и ждать либо милости, либо голодной смерти». Он был прав, а я подумала, как резко повернулась моя судьба. Еще недавно я была дочерью рыбака, и тайком лечила односельчан за кусок хлеба и пару жмень ячменя или овса. А теперь я преступница, фейри, поставленная вне закона, мне подчиняются духи воздуха и воды». Со мной говорили боги, Фамур мой раб, Келпи кровный брат, а я сижу среди разбойников, воров и контрабандистов и собираюсь их лечить опять же за кусок хлеба. Когда я вернулась в палату, Ариналь уже щеголял в заплатанных домотканных штанах и такой же рубахе, подпоясанной куском бечевки. От сапог он отказался напрочь, заявив, что они ему только мешают. Человеческая одежда стесняла Кэлпи, привыкшего бегать голышом, а обувь казалась тяжелой, как колодки. Тайрук обратился в кота и теперь возлежал на подушке, насмешливо щуря глаза. Я честно предложила разделить лепешки на всю компанию, но Фомор тут же сделал вид, что спит и даже заурчал, словно настоящий кот, а Кэлпи только покачал головой. Понятное дело, речной дух, если что и ел, то точно не лепешки. Отдуваясь и постановая от удовольствия, я очистила блюдо и запила прохладным молоком. По телу разлилось чувство сытости, перешедшее в приятное блаженство. Захотелось и вытянуться на кровати, закрыть глаза и хотя бы на несколько минут отрешиться от всего происходящего. Но я помнила о своем обещании. Да и как я могла забыть о нем, если стон того несчастного долетали даже через закрытые двери? — Ты куда? — встрепенулся Кэлпи, когда я поднялась. — У меня есть одно дело, — уклончиво сказала я. «Я с тобой», — он покосился на кота. «Идите, хозяйка, я буду ждать Чер дуэргора. мысленно ответил Фамор на мой молчаливый вопрос. Я удовлетворенно хмыкнула. Что ж, кажется, он понял меня. У нужной палаты я немного замешкалась, дверь была слегка приоткрыта, и в узкую щелочку я разглядела незнакомую женщину, склонившуюся над тихо хрипящим мужчиной. Рядом с ней стояла Минро, знакомым мне жестом, растирая руки. «Сядешь тихонько и молчишь», — шепнула я Риналью и решительно толкнула дверь. Эть ярна магичка!» Минро и незнакомка почтительно склонили головы и отступили, пропуская меня к кровати. Ариналь нашел колченогую табуретку и взгромоздился на нее в самом дальнем углу. Из полумрака, разгоняемого тусклым светом свечи, поблескивали его глаза. «Вы сможете ему помочь?» — спросила женщина, заглядывая мне в лицо. Ее голос дрожал от волнения. Пока не знаю. Я покачала головой и присела на край кровати, разглядывая бледного и худого мужчину, лежавшего в одних штанах поверх покрывала. Незнакомец казался сильно изможденным. Щеки ввалились, вокруг глаз залегли глубокие тени, а подбородок покрывала темная щетина. На худой жилистой шее тускло поблескивала серебряная цепочка, на которой висело кольцо, простой тоненький ободок с невзрачным камешком. Волосы и кожа мужчины были мокрыми от испарины, грудь вздымалась рваными толчками, воздух с хрипом вырывался из сухих, растрескавшихся губ, а на пожелтевших от мази и бинтах, крепко стягивавших его грудь, виднелись засохшие пятна крови. Но огонек жизни, тлевший глубоко внутри, не желал угасать, а в изголовье не стояла серая тень, пособница Брана. Этот человек еще не прошел отведенный ему путь. Было что-то незавершенное, что держало его в мире живых, не давая уйти за грань. Но слабое тело уже не могло бороться с магическим ожогом, который сетью тонких черных линий расползался по бледной коже из-под бинтов. Я протянула руку и осторожно коснулась его лба кончиками пальцев. И тут же отдернула, получив легкий укол. Этого не могло быть! Перетя на магическое зрение, я внимательнее вгляделась в мужчину, С ним явно что-то было не так. Дюйм за дюймом я разглядывала незнакомца, видя кончиками пальцев вдоль его тела. Я почти не касалась его, но все равно чувствовала неприятное покалывание, как будто какая-то чужеродная сила отторгала мою магию, не позволяя влить в него хоть немного жизненной энергии. Мне пришлось до напрячь глаза, и мои усилия увенчались успехом. Под слоем бинтов и примочек я ощутила его. Нечто тяжелое и темное, слабо пульсирующее в такт сердцем. Что это? выдохнула я, возвращаясь в нормальное состояние. Что это магичка? нагнулся ко мне Минро. Вот здесь, под бинтами. У него в груди, рядом с сердцем, я чувствую что-то, что отторгает магию жизни. Целитель поморгал, переходя на магическое зрение, и несколько мгновений напряженно вглядывался в то место, куда указала я. Потом устало смахнул, пот со лба и растерянно произнес. «Простите, я ничего не вижу». «Снимайте бинты», — приказала я. Минро был слишком слаб, чтобы увидеть то, что даже я обнаружила с огромным трудом. «Вы уверены?» Женщина, молчавшая все это время, растерянно приблизилась к койке. «Да, снимайте. Я должна увидеть, что там такое». Пока целители и его помощница возились с больным, я перебрала в памяти все известные мне случаи отторжения магии жизни. Любое живое существо всасывало ее, как губка, но иногда, если ауры целителя и больного совпадали, или больной был защищен от магического вмешательства, могла сработать отдача. Я уже познакомилась с ней, пытаясь откачать Райзена в Гвирдале. Но здесь было что-то совсем другое. «Вот, все готово». Я вздрогнула, когда надо мной прозвучал тихий голос Минро и подняла взгляд. Бинты были сняты, и мне пришлось прикусить щеку изнутри, чтобы не закричать. Лежавший передо мной мужчина смотрел на меня в упор черными провалами глаз, а над его грудью колыхался такой же темный и плотный туман, как и тот, что я видела над раной Келпи. В них обоих попали огненным пульсаром, но в Аринале только один раз и вскользь, а в этого несчастного сразу три прямых попадания. Один вопрос. «Почему он не умер на месте?» Отбросив сомнения, я поднесла ладони так близко, что почувствовала враждебную пульсацию, отталкивавшую мои руки. Раненый застонал сквозь стиснутые зубы и вдруг выгнулся дугой. Пульсация резко усилилась. «Попробуйте», — обратилась я к Минро. «Вы не можете не почувствовать это». Он повторил мое движение, а потом покачал головой. «Ничего». Я не знала, что делать. Эта штука сидела вплотную к сердцу, не давая подступиться ни с какой стороны. Я не знала, что это, не знала, насколько оно опасно и как с ним бороться. А хуже всего стоило только задеть это нечто, как мужчина буквально скручивало в болезненных конвульсиях. Минро ничего не видел и помочь мне ничем не мог. Я была уже готова заплакать от отчаяния, когда в моей голове возникла спасительная мысль: Эрилиум! Божественный артефакт молчал, испытывая мое терпение. «Помоги мне! Я знаю, ты слышишь меня!» «Кажется, кто-то сказал мне заткнуться...» Протянул артефакт преувеличенно озабоченным тоном. «Мы его знаем?» «Хорошо, хорошо, я была не права, прошу прощения. Ты доволен? Можешь помочь?» «Кому?» Кажется, Ирилиум был искренне удивлен. «Этому человеку!» Я в отчаянии заскрепела зубами. Минро и его помощница испуганно отшатнулись. «Хороша же я была сейчас!» с бессмысленным взглядом, перекосившимся от напряжения лицом и руками, застывшими над обугленной грудью раненого. «Это не человек, это маг», ответил артефакт таким презрительным тоном, что меня саму передернуло. «Боевой королевский маг. Разве ты не видишь метку «дознаватель»?